218. Май, 28. «Сеас с вами во все дни до скончания века!» «Почему же многие меня признающие и верующие в меня близости моей не ощущают?» «Признание их отвлеченно и нежизненно. Меня почитают ушедшим и находящимся где-то далеко на небесах. Молятся мне, как Богу, а я человек». Такой же, как все, но знающий много, и круга иного. Ушедшим меня почитают, но я с вами, в мире земном, на земле, но незримый. Но даже и те, кто знает о близости моей, не ставят меня в сознании своем первее всего. Они нарушают формулу, кто отца или мать, или возлюбит паче меня, несть меня достоин. Поверх всего, прежде всего, ближе всего –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 И в свете моем себя ощущать постоянно, ибо я есть альфа и омега всего, а остальное приложится вам. Ведь даже иконы и священные изображение ставят в переднем углу, как символ того, что важнее всего. Жизнь пусть идет своим чередом, но самому нужнейшему отдается должное. Ибо пройдет все, но не свет от Владыки, который для вас жизнь». И хорошо, если к свету его приобщившись, сможете в нем пребывать. Ибо когда все земное придется оставить и совсем расстаться, с чем же останетесь, лишенное всего, что окружало вас, но я с вами с теми из вас, для кого я стал основанием камня. Так начинайте день мыслью о свете, обо мне и также и заканчивайте его. На сцене жизни играйте свою роль хорошо,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 ибо именно этой тетевой стрела света достигнет своей цели. 221. Дадим понимание, но достигнуть должны сами. В этом весь смысл и значение ученичества. Дается знание, практически применимое, но применяет его познающий. Словом, рукою и ногою своею и путем приложения к жизни. Отвлеченное знание — это птица об одном крыле, летать все же не может, и познавание и утверждение познанного будет правильным решением жизни, когда дом духа строится не на песке, но на прочном основании из камня. Тогда не страшны ни ветры, ни бури. Построения многих, как видите, сами рушатся на глазах. Почему? Путем применения знания в жизни фундамент их не был укреплен — Потому усмотрите, что из осознанного можете вы укрепить от сегодня. Учение многосторонне Всегда можно найти нечто созвучное настроению момента, что будет упрочить легко. Именно следует брать качество, состоянию сознания в данный момент наиболее созвучное. Путем утверждения созвучащих сознанию качеств многое облегчается и сберегаются силы. Это – и будет путем естественным, без насилия над собою. Насилие над собою всегда вызывает противодействие в своем собственном микрокосме, как, впрочем, и в людях. Этим обуславливается многие падения, казалось бы, много достигших людей, и отступление во тьму. Когда что-то внутри кажется непреодолимым, сил понапрасну не тратьте, выбирайте линию наименьшего сопротивления и утверждайте – Яро утверждайте в себе то, что под силу, что возможно в данный момент, что духу созвучно. Допустим, не можете преодолеть огорчение отягощающими обстоятельствами, но хочется, мыслью устремившись с пространства, к богатствам его приобщиться. Касайтесь пространственной мысли. Или захочется ближе к учителю стать, к нему устремляйтесь» или на сердце придет сердцем почуять грядущего света возможности, в нас заключенное скрыто. Много путей вознесения Духа и подъема Духа открыто для человека, если даже какой-либо один загражден временно по каким-либо причинам. Иными словами, останавливаться нельзя ни при каких условиях, ибо возможности продвижения имеются всегда на лицо. Надо лишь выбрать созвучное направление, и тогда каждодневно можно, и притом с успехом, применять формулу «что еще смогу принести тебе, владыка», ибо поистине приносить можно без конца. Возможности духа столь широки, что запереть их не в состоянии никакие условия и приходящие настроение. Идите утверждением, продвигаясь всегда, при любых обстоятельствах жизни, ибо духу пути не заказаны». И соколу крылья земле не связать, коль сокол парит над землею. И именно это утверждение чего-то в себе и будет духа полетом, когда крыльев его не связать. Будьте всегда на полете или готовы к нему, даже на время опускаясь на землю. Помните, что крылья вам могут связать лишь на земле. Земли опасайтесь, и будьте на страже великой, когда на земле. 222. Май 30 Для человека, погруженного всецело в свой личный мир, всепланетная жизнь не существует. Река мира течет, но он пребывает в курятнике своем, за пределы которого и не заглядывает. Этой куриной очевидностью можно отделить себя от действительности настолько прочно, что даже и в мире тонком придется остаться вне жизни реальной. Как же назвать таких людей, как не слепцами, ибо слепы к действительности. Йоги-отшельники, удалившись от мира, ярое участие принимают в мировой и общепланетной жизни, ибо удалились они от личной жизни и отличного мира, замкнули свое сознание. В уединении живут жизнью всего человечества, так как, будучи на людях и с людьми, этой возможности лишены. Так же и мы, чтобы встать у самых истоков жизни и руководить ее течением во всепланетном масштабе, вынуждены пребывать в твердыни. Получается парадокс. Чтобы утвердить жизнь, надо отойти от нее. Чтобы жить интересами всего человечества, надо удалиться от людей. И чтобы убить жажду личной жизни, лучше быть одному. Но еще труднее быть в мире. Но быть не от мира. Быть среди людей, но личным не жить. Ключ к решению этой проблемы – это любовь к людям, любовь к человечеству. Этой любовью шли все великие духи, ее убивали в себе личное начало и ею же побеждали. Жизнь, являясь лучшим учителем, ставит перед человеком дилемму – нечто хорошее для всего человечества, для будущего, но в данный момент для меня лично тяжко, неприятно и очень осложняет личную жизнь. Если общее благо в сознании ставится выше личного, вопрос разрешается правильно даже при личном ущербе, если, наоборот, самость тогда побеждает и торжествует тогда куриная правда. Самоотверженность заключается в том, чтобы радостно и сознательно принять все явления, касающиеся общей пользы и ведущие к ней, если даже они идут вразрез с личными интересами и желаниями. Так принимается и испивается чаша общего блага, лишь сильным под силу она и самость свою победившим. Иначе же остается обывательское зло, шептание, недовольство, осуждение и отрицание очередной ступени эволюции, нами утверждаемой миру. Мы повернули руль мирового корабля, жертвы велики и меры небывалые. Во имя прекрасного сияющего будущего совершаются перемены» идущие в мире, их надо приветствовать яра, их понимать надо и руку владык усматривать в них. И если они идут в разрез с личными интересами и личной жизнью кого-то, значит надо общее поставить выше личного, то есть признать новую эру не на словах, а на деле. Конфликт между личным и чашую общего блага должен быть разрешен правильно, ведь вопрос в сущности ставится так: быть ли с нами или с собою? Ибо не раз даже жизни свои отдавали мы ради блага людей. Нас убивали, нас распинали, но все же мы в мир приходили и чашу общего блага несли, не колеблясь, о личном своем позабыв. Великий план осуществляется и осуществится, но выбравший путь свой на стороне тех, кто против него, помощником нашим не будет. Новая страна, Среди невероятных трудностей и костного сопротивления малых сознаний совершает путь свой победный. Кто с ней, тот с нами. Кто с ней, несмотря на все личные неудобства, трудности и решения, с ней всем сердцем и духом, тот нам помощник. Недомыслию надо положить предел, и надо решиться, и не на сегодня, но на все будущее. Позванных много. Но много ли тех, кто с нами решился идти до конца, минуя сетования, отговорки и личные неудобства? Подвиг нелегок, когда должен стать жизнью, и слова воплотиться в дела. Но сеятели света рукою и стопою своей утверждают учение жизни. Так запечатлевают они жизнью своею, скрижали завета, приносимого ими на землю. Так же запечатлевают делами своими учения света и те,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 По малости сознания может казаться, что подвижностью нарушается неприложность в то время как именно непреложностью и целесообразностью и вызывается эта подвижность. И если мы в любую минуту готовы отложить любое начатое дело, то что же сказать о тех, кто от нас вдалеке, но наши? И им быть также надо готовыми к смене условий и обстоятельств при воплощении в жизнь великого плана. Если при каждом изменении полагать, что изменение вызвано слабостью и несостоятельностью иерархии света и иерарха ведущего, это решение не от мудрости. При решении мировых задач перед нами всегда стоит одно великое неизвестное – человеческое сознание, свободная воля которого неприкосновенна. Его пробудить, свободы ее не нарушая, – задача нелегкая.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 Не осознают ее даже и те, кто пишет, а между тем сила ее очевидна и проявляется во всем. Не дивно, что движет она руками человека, но удивительно то, что человек, прошагавший 40 километров, совершенно не отдает себе отчет в том, что двигателем его энергии была мысль. И так во всем, строится ли дом, гидростанция или новая жизнь в новой стране. Все строится мыслью, ибо мысль в основе всего. Мысль есть основа. На этой основе и строит Архат весь мир своих действий. Наши лучи, изливаемые на землю, превращаются в мысли, заряженные энергией лучей, и эти мысли ведут строителей новой жизни. Мыслью осуществляется выполнение великого плана. Исполнители все, кто в созвучии с мыслями нашими строит. Каждый определяет свою ценность для эволюции степенью созвучия и согласованности с нашими предначертаниями. Другого мерила нет, им определяем пригодность людей. Отсюда необходимость для каждого четко уловить веление эпохи, чтобы не быть выброшенным из потока эволюции, как выбрасывается рыба из потока на берег, чтобы на нем разлагаться. Мысль надо направить на эволюцию мира и усмотреть все, ведущее к цели, каким бы необычным оно ни казалось. Новое, новое, новое. Старому нет места в великом переустройстве, происходящем на земле. И вы, кто к сокровищнице мысли нашей доступ свободно имеет, зоркость явите и стражу, чтобы мысли вчерашнего дня не отемняли сознание ваше и не умаляли значение, того, что ныне дается миру владыками свет.